Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил свой титул, что делает его одним из тех, кого называют в Испании грандами. У него два сына — старший, наследник его титула, и, по-видимому, также и добрых его качеств, а младший — наследник чего, не знаю, разве только предательства Велида и низости Галолона. Родители моей вассалы этого герцога по происхождению они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать. И я не имела бы причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности происхождения моих родителей». Правда происхождение их не столь низкое, чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокое, чтобы я могла изгнать из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы неродовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои — земледельцы, люди простые, без всякой примеси дурной крови и, как принято говорить, крестьяне древнего закала. Но они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу приобретают им звание идальго и даже кабальера, хотя они ценили выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была единственной их наследницей, других детей у них не было, а они были крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных дочерей в мире». Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой их старости, целью, к которой одновременно с надеждой на милосердие неба стремились все их желания. А с этими последними, так как я знала, что они хороши, вполне совпадали, и мои желания. Властвуя над расположением и душой моих родителей, я точно так же властвовала и над их имуществом. Слуг наших увольняла и нанимала я. Счеты и отчеты того, что сеялось и собиралось, проходили через мои руки. Маслобойни, виноградные давильни, крупный и мелкий скот, пчелиные улья, словом, все, что могло принадлежать и принадлежало такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой, и, заботясь обо всем, с большим рвением, доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того, как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству старшим надсмотрщикам, пастухам и паденщикам, я проводила в занятиях, которые столь же свойственны, как и необходимы для молодых девушек, например за шитьем, плетением кружев, а нередко и за веретеном. Но если иногда я оставляла эти занятия, чтобы усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги или игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в том, что, проводя жизнь среди Стольких занятий и в таком уединении, что его можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, я думала, что никто, кроме домашних, не видел меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедни, всегда это делала ранним утром и не иначе, как в сопровождении матери и нескольких служанок. До того закутанная и закрытая густой вуалью, что глаза мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на которой я ступала ногами. Тем не менее, глаза любви, или, вернее, праздности, еще более проницательные, чем глаза рыси, выследили меня. За мной стал ухаживать Дон Фернандо, так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила.